валеев скривился, но выполнил приказ. Потом махнул рукой, и над моим конструктом вспыхнул небольшой огонек. Круг, в котором был вписан скорабей Сделка состоялась. Земля отныне была моей. Дуэль считаю оконченной. Сатисфакция получена.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 Лицо Валеева исказилось от страха. Он понял, что недооценил противника. Опять. Я медленно приблизился с шипча заклинания. В одно мгновение роскошные одежды Валеева превратились в грязные лохмотья. Неплохой трюк, способный избить с толку любого. Вот и Ермак растерялся, не зная, что делать. Лучше беги, подсказал я ему, пока я не превратил тебя в собаку плешивую. И только теперь Валеев понял,